Вертолет Ми-8 с крупными буквами «Полиция» на борту достиг квадрата Д-15 через два часа. Люди, находившиеся на борту, называли друг друга по позывным. Командовал боевой группой капитан Волков, позывной первый. Их наводили с земли. Старли Поповченко с растянувшимся цепью десятком добровольцев-охотников шел, не сокращая дистанции, в километре сзади по следам временно живых мертвецов. Личный состав двух районных отделов полиции прикрывал их движение с флангов, чтобы не дать свернуть в какую-нибудь деревушку или выбраться на шоссе. И хотя, заслышав рокорт вертолетного двигателя, мертвецы замаскировались, вжимаясь в теплую землю или прижимаясь к твердым стволам деревьев, на третьем круге наблюдатель с позывным «Второй», внимательно изучающий землю в бинокль, обнаружил торчащие из кустов ноги в зеленых брюках, «Заправленных в сапоги». «Есть!» — сказал второй и указал пальцем вниз. «Ориентир двойная береза и дуб напротив». «Садимся!» — приказал первый. Подходящую поляну пилот нашел метрах в пятистах. Вертолет плавно опустился на мягкую, покрытую под листьями землю. Лопасти винта еще продолжали вращаться, но люк распахнулся. Наружу сноровисто выпрыгнули шесть человек и разбежались веером, прячься за деревьями. Так становятся на номера стрелки, на которых загонщики гонят зверя или зверей.